Глава 17 Топить меня даже не пытались. Сам постарался. День не задался с самого начала. Курбанов потащил меня в СИЗО. «Буду учить тебя проводить очную ставку», — сообщил он мне. «Отлично». Не особо резво отозвался я. Идти мне никуда не хотелось. Были планы после оперативки съездить в магазин для охотников за экипировкой. Но я на службе, так что пришлось делать, что приказано. В какой то веке поехал я по служебным делам на служебной машине. Хоть какой-то прокат от Курбанова. Следственный изолятор, как ни странно, находился не где-нибудь в глуши, а на одной из центральных улиц города, всего в паре кварталов от театра, но, в отличие от соседнего здания, оказался местом мрачноватым. Колючая проволока над высоким глухим забором, Длинные коридоры с мигающими тусклым светом лампами. Всевозможные переходы из одной части здания в другую, где постоянно нужно предъявлять пропуск. Еще и неприятный въедливый запах, сдобренный специфическим ароматом хлорки. От проходной до кабинетов, где проводят следственные действия с арестованными, мы добирались около часа. Во время блужданий мне даже подумалось, что выполняю какой-то закрученный квест. Сперва выписывали пропуска, затем поднялись на второй этаж и там оформили два вызова – на Овсянникова Вячеслава и Панькову Анну. На последнем этапе, уже находясь в выделенном нам кабинете, еще где-то с полчаса ждали арестованных. Сперва нам доставили Овсянникова. Вел тот себя тихо и старался смотреть только под ноги. Хотелось думать, что он не усыпляет бдительность, а хорошо усвоил науку. Нигать следаку, и не заработаешь пару статей сверху. Иначе опять бои предстоят. Вот только оружие в сезоне пронести, и отбиваться здесь нечем. Вся мебель к полу приколочена. Анечка тоже появилась в образе скромницы. Сероватое платье-халат, шикарные волосы спрятаны под косынкой, на лице ни грамма косметики, а вместо яркого маникюра коротко стриженные ногти. Но даже так она притягивала к себе наши взгляды. Вопреки образу, вела она себя на очной ставке дерзко. Изображала непонимание, кричала, что ее оговаривает овсянников, даже сделала попытку впиться ему ногтями, вернее, тем, что от них осталось, в лицо. «Ну и что, что нашли деньги? Я-то здесь при чем? возмущалась она. «Я в той квартире, не прописана». «Значит, еще и паспортный режим нарушали», — обличительно высказался Курбанов. «Плюс один год к вашему сроку», — озвучил он максимальную санкцию. «Ничего я не нарушала, не жила я у него», — Анечка вперила свой пальчик в сторону поедающего ее взглядом Овсянникова. «Лишь разок переночевала?» «Значит, вы не отрицаете наличие между вами интимных отношений?» Довольный услышанным спросил Курбанов. «Нет», — выплюнула она ему в лицо. «Я девушка свободная. С кем хочу, с тем и сплю». И вызывающе уставилась на меня. Овсянников, проследив, куда направлен ее взгляд, вновь начал наливаться красным и вставать с места. Курбанов не стал ждать развязки, а сразу нажал на тревожную кнопку под столом. значит так «Я схожу от Олью, а ты за этой присмотри», — велел мне Курбанов, когда Овсянникова увели, а Анечка ждала своей очереди на отправку в камеру. Как только первый зам вышел из кабинета, девушка подскочила ко мне и попыталась заехать коленом в пах. «Тихо», — прошептал я ей в ухо после того, как завел ее руки за спину, а саму девушку поставил к себе задом. «Слушать могут». На самом деле, я сильно сомневался в наличии здесь прослушки, вернее, в том, что она включена именно сейчас. Все-таки мы с Курбановым работали не по особо важному делу. Но хотелось обойтись без истерик. Мои слова оказали на вырывающуюся девушку благотворное влияние, и она успокоилась. «Отпусти», — в ответ прошептала она. Развернулась ко мне лицом и также шепотом заявила. «Если не вытащишь меня отсюда...» то всем расскажу, что ты меня изнасиловал. «Если не перестанешь мне угрожать, то уже я всем в твоей хате расскажу, что ты спишь с ментом и обо всех ему стучишь», озвучил я встречную угрозу. «Тебе никто не поверит!» Ее милая личика исказилась в злобе. «Страшнее то, что это тебе никто не поверит». — В моем случае начнется служебное расследование, а вот тебя без всяких проверок в тот же вечер придушат. — Ты так не сделаешь, — негодующе прошептала Анечка. — После всего, что между нами произошло? — Между нами ничего не было, — припечатал я. — А будешь мне угрожать, организую маляву, даже не сомневайся. — Какой же ты мерзавец! Скрывая за злостью и испуг, вскрикнула она. «Ты тоже не святая Анна», — парировал я. «Прости, я погорячилась», — сменила она тактику. Всегда поражала эта женская способность моментально мимикрировать под обстоятельства. «Помоги мне, пожалуйста. Я со всеми этими делами, что вы мне шьете, до старости не выйду», — Анечка улыбнулась мне робко и заискивающе. «Можно меня только по одному эпизоду закрыть?» Девушка сделала жалостливое личико. «Или, может, ты вообще скажешь, что деньги мне сам отдал?» Не дождавшись от меня отпора, она тут же начала наглеть. «Не могу. Это была спецоперация, и деньги были не мои». Обломал я ее надежды, вытаскивая из цепких пальцев девушки захваченный галстук. Анечка всхлипнула, дрожа ресницами и красиво искривив губки. Ну, хотя бы можно ограничиться одной кражей. На этом интимном месте дверь распахнулась. Все еще не увели. Скорее констатировал, чем спросил Курбанов, кивая на отскочившую в последний момент от меня Анечку. Не успел он произнести эту фразу, как в кабинет зашел конвой. Мы вышли вслед за Анечкой. Я смотрел ей в спину, понимая, что больше никогда ее не увижу. И даже радовался этому. Она оглянулась, лишь когда они сворачивали в следующий коридор. В ее глазах стояли слезы. «В понедельник поедем обвинения предъявлять этой парочке», — озвучил дальнейшие планы Курбанов, когда мы вышли за ворота следственного изолятора. «Можно мне Овсянникова?» — спросил я. Затесалась мысль, как бы невзначай проговориться тому при следующей встрече, что за преступление, совершенное в группе, срок дают больший. «Боишься, не справишься с этой стервой?» – заржал майор, и, довольный тем, что подколол меня, первым залез в служебный москвич. А уже ближе к ночи из дома меня забирал более представительского по местным меркам класса автомобиль – «Белая Волга». Пассажирами в ней оказались ожидаемый мною свиридов и, к моему большому удивлению, товарищ Шафиров. Свои чувства при встрече я скрыть не мог, чем вызвал его ухмылку. «Ну, рассказывай, как там у тебя дела с раскрываемостью?» — спросил он, как только я уселся рядом с ним на заднее сиденье и машина тронулась с места. «Отлично, товарищ полковник!» — не стал я прибедняться. «Ваше распоряжение выполнено». Раскрыта серия краж, жулики задержаны, и уже в понедельник им будет предъявлено обвинение. «Орел!» — похвалил он меня. Полковник сидел ко мне в полоборота и с интересом меня рассматривал. Был я в старых милицейских штанах и бушлате, что остались в кабинете со времен Кривощокова, и в своих родных ботинках. В рюкзаке у меня лежали болотные сапоги. Только их, а также фонарик и нож, мне удалось купить в специализированном магазине. В дороге мы провели около двух часов. Задремал я еще в самом начале, поняв, что при водителе никакого разговора не будет. А проснулся, когда мы подъезжали к деревянному под старину срубу на берегу реки. Был он здесь не один. Не так далеко, открытые взору в половину лысыми деревьями, возвышалось еще несколько подобных домов. Легко было догадаться, что это дачи элиты города. Так... Принялся командовать свиридов Время — третий час ночи. Так что ужинаем и выдвигаемся. Как раз на Зорьку поспеем. В дом он вошел первым. Я же тем временем осматривал двор, в котором мы припарковались. Гараж из белого кирпича. Над ним, судя по большим окнам, жилой пристрой. Чуть дальше беседка для трапез с многочисленными гостями. Самым дальним строением был туалет-скворечник. А ближе всех к реке располагалась баня. В доме приятно пахло деревом и едой. Кто-то уже успел накрыть стол. Первым бросился в глаза местный деликатес – палка сервелата. Затем очередь дошла до трехлитровой банки соленых огурцов. Банки поменьше с опятами. Посередине в чугунке ждала своего часа отварная картошка в мундире. С краю лежал черный каравай, и рядом с ним на тарелке уже нарезанное сало. я вас уже заждался», — шепелявя произнес вышедший из-за занавески еще не дряхлый старик, окинув меня при этом цепким взглядом. «Спасибо, Кузьма Парфенович, дальше мы сами», — разрешил ему удалиться свиридов что то и сделал, но сперва водрузив на стол последний штрих. бутылку самогона. «Альберт, не тушуйся! Снимай свой бушлат, да садись за стол!» — поторопил меня Шафиров. И очень кстати, я уже слюнки пускал. За столом мою тему все так же не затронули. Господа большие начальники обсуждали неинтересные мне дела. Про меня вообще, казалось, забыли, особенно после того, как я отказался от второй стопки. Нельзя мне было сейчас напиваться, тем более в такой неоднозначной компании. Поев, все начали готовиться к охоте. В отличие от меня, Серого, свиридов с Шафировым щеголяли в военной форме болотного цвета. Для охоты мне выдали двустволку. К ружью прилагался чехол и полный патронтаж. «Пользоваться умеешь?» — спросил свиридов. «Умею». Кивнул я, рассматривая все, чем меня одарили. Судя по маркировке, это был Иш-27 с вертикальным расположением стволов под патрон 16-го калибра. Когда вышли на улицу, я попросил два учебных патрона, зарядил их и проверил работу экстрактора. Ружье оказалось исправным, и тогда я зарядил уже нормальные. Сделав пару выстрелов из каждого ствола по консервным банкам, я удовлетворенно хекнул. До места охоты мы добирались на лодке где-то с полчаса. Оно располагалось на другом берегу реки, и с воды казалось, что здесь сплошной лес. Но на подходе стал различим небольшой в форме кишки заливчик, где-то на треть заросший камышом. Туда-то мы, заглушив моторы вошли. Дальше продвигались на веслах. Шофиров греб, как заправский диверсант, без лишнего шума и всплесков. Лодку он остановил, зайдя поглубже в заросли, где уже можно было в воде нащупать твердую почву. Сам он остался в лодке, сразу же приступив к ее маскировке с помощью сетки. А мы со свиридовым, прихватив приготовленные посохи, вышли искать позиции для охоты. Рассвет был уже за горизонтом. Я стоял по коленам в воде и прислушивался. Кругом тишина, лишь ветер колыхал высокие стебли камыша. Кряк вы еще спали. Но вскоре они проснутся и вновь тронутся в путь, поближе к уходящему из наших широт теплу. Хотя не факт, вполне возможно, что этот залив вместо их длительного отдыха. Первый выстрел произвел не я. Повернувшись на звук, увидел взлетающих из зарослей уток — Прятаться в камышах уже не имело смысла. Выстрелы шли один за другим. Я тоже не зевал. Выстрел, и одна подбитая падает в воду. Второй выстрел — мимо. Перезаряжаю и по новой. Стрельба продолжалась от силы минут пять, а затем утки кончились. В смысле, улетели. Те из них, что не упали в воду. Пришло время собирать добычу. «Альберт, двигай к лодке!» — в подтверждение моих мыслей крикнул из зарослей шофиров. Медлить я не стал. Пока шел, увидел в воде подранка. Кряква тоже меня заметила и попыталась свалить. Я двинул следом и спустя пару секунд с головой ушел под воду. Захваченный азартом провалился в какую-то яму. Тонуть было страшно. Воздух в легких неумолимо кончался, под тяжестью одежды я не мог всплыть, только резал руки о стебли, камыш не выдерживал моего веса, раз за разом ломался, и я в отчаянии погружался вновь, и даже на помощь позвать было невозможно, мог просто захлебнуться. Пока тонул, вспомнил всю свою здешнюю жизнь, с защиты диплома до вчерашнего посещения следственного изолятора. всех тех кто в этом времени встретился мне на пути от комсорга лебедевой до крыши сносной воровки анечки успел даже прикинуть куда меня забросит в следующий раз попросил у проведения чтобы те времена оказались поближе к моей современности и в этот момент меня вытащили живой в ответ я лишь харкал водой и жадно заглатывал воздух вымокший бушлац меня стащили и отшвырнули на нос лодки Для профилактики простуды в горло влили самогон из фляги и посадили согреваться на весла. «Альберт, ну как тебя угораздило так? Говорил же, посохом все, простукивай!» — кричал на меня Шефиров. «Охотничек хренов! Это уже сарказму в мой адрес от Сверидова. Давай хоть пару уток подберем, да до дома надо двигать. А кочурится ведь наш водоплавающий!» — бросил он Шефирову. А после опять мне, но уже осуждающе, ружье утопил. Я возмещу его стоимость, отстукивая зубами ритм, пообещал я. Отогрелся я только в бане, которую, ожидая нашего возвращения, загодя затопил старик. Как только я отошел от последствий заплыва в холодной воде, надо мной принялись насмешничать. — Утка! Чуть охотника не утопила! — ржал свиридов «Ружье утопил! Утку не догнал!» — вторил Шафиров. «Это потому, что у вас утки неправильные. Их шестнадцатый калибр не берет!» — отшучивался я. «Мазила ты, Чапыра!» — беззлобно припечатал меня Шафиров. После бани все завалились спать. Так что разговора, ради которого я поехал на охоту, состоялся лишь вечером. Под тот же самый самогон. Закуской в этот раз служили охренительно вкусно зажаренные рыжики с картошкой и запеченная в печи утка. «Альберт, в КАП страну тебя пока отправить не получается», — свиридов начал с плохой новости. «Могу устроить поездку в страну соцлагеря. С выездом туда, думаю, у тебя проблем не возникнет». — А круиз на теплоходе? — спросил я, чувствуя, как настроение стремительно падает. — Пока невозможно, — отрицательно помотал он головой, цепляя вилкой огурец. — А можно узнать, почему? — Во-первых, ты не женат, — ответил он, когда проживал. — В смысле? — не понял я. — Как эти вещи взаимосвязаны? — Тесно, — подключился к разговору Шафиров. «Холостяков за границу не выпускают». «Почему?» «Я все еще не въезжал». «Ты с Луны, что ли, свалился?» «Никогда о таком не слышал?» Шафиров нацелился на утку. «Нет», — честно ответил я. «Жена — это гарантия, что ты вернешься из поездки», — пояснил он мне. «Так я и без жены вернусь», — заверил их я. «Я просто хочу посмотреть мир и все». Иммиграция в мои планы не входит. У меня здесь карьера в гору идет. Я что, дурак бежать от перспектив? Мы-то тебе верим, Альберт, но есть порядок выезда советских граждан в капиталистические страны. И ради тебя никто его нарушать не будет. Без наличия жены комитет тебе разрешения на выезд не даст. То есть, если я женюсь, то меня выпустят? уточнил я. «Если женишься, то твое заявление о выезде возьмут на рассмотрение», расплывчато ответил свиридов «Но все равно могут отказать?» правильно расценил я размытую формулировку. «Будут проверять. Тебя и твоих родственников, родственников жены. И если там все нормально и при наличии положительных характеристик, то, скорее всего, выезд одобрят». «А с женой выехать нельзя? На медовый месяц, например?» «Нет», — помотал головой свиридов «С женой можно, если тут дети останутся». Я смотрел на невозмутимые лица моих собутыльников и тащился. Для них эта дикость была обыденной. «Так что думай». Отпив рассолы и причмокнув от удовольствия, сказал Свиридов. «Может, все-таки в Прагу слетаешь?» — спросил Шафиров. «Был я там лет восемь назад. Красивый город!» Сказав это, полковник о чем-то задумался. «Для выезда в Чехословакию тоже серьезно проверяют», — поморщился Свиридов. «Я бы посоветовал Болгарию. Там и море есть, как ты хотел». Прежде чем дать ответ, я снова выпил, затем закусил, ощущая, как пьянею. «Я вот думаю. Может, мне тогда легче в космос слетать?» — наконец заговорил я. «А что?» — хмыкнул, глядя на вытянутые лица больших начальников. «Буду первым космическим туристом. Наделаю фоток с орбиты, прославлюсь на весь мир. Может, меня хоть тогда выпустят на него посмотреть?» Шафиров подавился собственным смехом. «Космический турист!» — хмыкнул он, когда прокашлялся. «Все равно жениться придется!» Тоже смеясь, подначил меня свиридов «На случай, если я вдруг в соседнюю галактику свалю, стало как-то тоскливо».